Глава 17 Утро после ночного дождя было ясным, жарким и влажным. Все, что вчера выплеснулось на землю, теперь испарялось, поднимая в воздух непередаваемый аромат травы. Я вышла на крыльцо и потянулась. Прекрасный день. Тарас возился в теплице, и я не стала его отвлекать. По правде говоря, я опасалась, что он снова придумает мне какое-нибудь задание. А копаться в грядках в мои планы не входило. Я привела себя в порядок, погрызла печенье, запивая его водой, и заскучала. Маринка еще спала, Тарас огородничал, а смотреть сериалы совсем не хотелось. Мысли крутились вокруг Вероники и ее загадочной смерти. Теперь мне хотелось разгадать эту тайну. Интересно, если бы фотоловушка работала, то кого бы мы могли увидеть с Вероникой? Я стала по очереди представлять себе ребят, идущих к озеру. Сколько их было? Двое? Трое? судя по тому, что она была совершенно и двое. Она и кто? Почти наверняка кто-то из парней. Молодая девушка, живущая с импотентом, должна была за полгода наскучаться по интиму. Но насколько? Если предположить, что она была относительно порядочной, хотя откуда мне знать, то вряд ли у нее было много любовников. Один. Да, пожалуй, один. И именно с ним она и уединилась в свою последнюю роковую ночь. И он же был отцом ребенка, следуя этой логике. Но не потащился же кто-то из города специально в Рябиновку. Мужчины способны на красивые поступки, но чаще всего довольно ленивы. Какая-то мысль стала царапаться у меня в голове. «Доброе утро!» — проорала Маринка, мгновенно выведя меня из задумчивости. «Что-то ты сегодня рано подскочила!» «Выспалась!» — коротко ответила я. «Честно уж скажи, расследование покоя не дает! «Не дает, вздохнула я. «Пытаюсь понять, кому и зачем потребовалось убивать девушку, которая никому ничего плохого не сделала. Если верить ребятам, конечно». «А ты им веришь?» «Хотела бы». еще горе с ней вздохнула я. «Но они врут, как дышат. А дышат часто. Потому что врут. Короче, замкнутый круг». Тарас появился на пороге довольный и перемазанный землей. Если возвратными заморозками не убьет, то приживутся. Похвастался он. Я постаралась изобразить радость на лице, хотя вся эта затея с садоводством мне не нравилась, так же, как и не нравилась, идея с расследованием, которая теперь меня затянула так, что стало даже не до сна. Глядишь, и начну копаться в грязи, ломая ногти. Бр! Ладно, сейчас быстро позавтракаем, и я пойду добывать информацию из Ярика. Тарас выбрал отличный предлог, чтобы подружиться с Ярославом. Тот как раз мастерил что-то во дворе своего дома. От жары он совсем вспотел, но визиту Тараса был рад. И передышка, и можно похвастаться результатами своего труда. «Беседка будет», — пояснил Ярик. «Вот сюда столбы вкопаю, потом каркас, потом обошью. Дороговато, зато какой кайф! Вечером возьмешь запотевшую бутылочку, рыбки достанешь и... М -м -м, это точно!» Подхватил Тарас. «Я сам-то из поселка, а сейчас в городе живу. Кругом асфальт, дома, беготня. А в деревне благодать, тишина. Что правда, то правда. Я же разраб, айтишник, если проще. Кажется, что сложного, по клаве клацай, да мышку тереби. А в голове пухнет к вечеру. Вот дача единственная отдушина. Приезжаю и даже телефон в руки стараюсь не брать. А жена что уже не ездит на природу?» «Не скучает там, дома, в четырех стенах?» «А, я на даже рада, что я уезжаю. Она у меня учитель английского, сейчас совсем на удаленку перешла. Поэтому теперь дома должна быть идеальная тишина. Мне иной раз в туалет пойти уже проблема. Как же, вдруг ученик услышит какие-то подозрительные звуки?» Парни засмеялись. «Мы с ней так и познакомились. Мне для работы английский нужен, сам понимаешь. Заказчики из-за бугра посолиднее, чем наши». С техническим языком все хорошо, читаю, пишу, а с разговорным беда. Как то собачка, все понимаю, а ответить не могу. Ну и нашел себе недорогого репетитора онлайн. Тест на уровень языка прошел, все прекрасно, созвонились по видео. И все, пропал. Смотрю на нее, и в голове пустота. Она там что-то болтает, а я молчу. Сначала даже решила, что тест за меня кто-то сделал. Потому что я совсем дурак. Ну, потом в себя немного пришел и говорю ей, «А выходите за меня замуж». «Да ладно!» — не поверил Тарас. «Вот так просто?» — и она согласилась. «Нет, конечно!» — усмехнулся Ярослав. Разозлилась даже. Ругаться начала. Но потом я у неё свидание выпросил. Оказалось, что она из другого города. Хорошо, что хоть рядом, меньше ста километров. Да я бы и в Нью-Йорк за ней прилетел, если честно. Ну, потом пошло-поехало». Через три месяца уже к себе перевез. Предложение честь по чести сделал, как полагается. Еще и английский подтянул. Она даже шутит, что я специально женился, чтобы на уроках сэкономить. Повезло. И не говори, как знал, что Настюха не мое. Тарас насторожился. Наконец разговор свернул туда, куда ему надо. «Так она же вроде с Романом». «Ну да, тут такая была драма, Санта-Барбара нервно курит в сторонке». Начало истории Ярика мало чем отличалось от версии Дениса. Да и продолжение было почти таким же. Отчаянно влюбленная девушка всеми способами добивалась внимания своего Ромео. Но тот вздыхал совсем на другую Джульетту. На какие только ухищрения не шла девушка, чтобы завоевать зацикленного на Веронике юношу. Но все ее наряды падали мимо цели. Но все ее снаряды падали мимо цели. В конце концов, она не придумала ничего лучше, чем начать показушно встречаться с Ярославом. Тот, правда, принял все за чистую монету. Так иногда бывает, что человек неожиданно влюбляется в другого. Но надоело бегать вокруг неприступной крепости, что уж теперь. Пару недель они добросовестно держались за ручки, но когда Ярик решил перейти к чему-то большему, Настя твердо сказала, «Нет, извини, я берегу себя для Ромы». «Для Ромы? Вот так». Ярика этими словами как мокрой тряпкой по лицу хлистанула. Еще и братец Артемка капал на нервы своими замечаниями и намеками на членовредительство, если вдруг с головы Настюши хоть один волос упадет. Парень пожал плечами и решил держаться от придурковатой семейки на безопасном расстоянии. Уже через месяц он познакомился со своей будущей женой и думать забыл про эти несколько нелепых недель с Анастасией. Потом в компанию затесался Коля. Неплохой парень, хоть и простоват. Разве что на внешность смозлив до да одури. Вот он-то и окучил Веронику на глазах изумленного Ромы. Справился за несколько дней с тем, что парень не мог сделать годами. На Романа смотреть было больно. Столько страдания в его глазах было не под силу унести одному. Наверное, поэтому он, наконец, и обратил внимание на Настеньку. Вдвоем им по жизни стало двигаться гораздо веселее. Даже вечерние посиделки обрели какое-то особое очарование. Все шло прекрасно несколько лет, пока в этом году компания не собралась на мартовских праздниках открывать сезон. Коля с Никой цапались на ровном месте. Настя налегала на спиртное, Рома был перевозбужден сверх меры. У Женечки снесло крышу, и она чуть не изнасиловала Николая прямо при всех. Если бы Ярослав верил в астрологию, то обвинил бы во всем ретроградный Меркурий. А что еще могло превратить адекватных ребят в полных идиотов? После того, как Настя удалилась домой, в сопровождении гиперопекающего брата, настроение праздника улетучилось окончательно. Женя уснула прямо в общей гостиной. Остальных Ника быстро растолкала по комнатам и ушла спать. Ярославу досталась гостевая с Денисом. Когда Ярик почистил зубы и вошел в спальню, Денис уже лежал на спине, раскинув руки, и издавал могучий храп. «Вот задница!» — ругнулся парень. Он попытался не слушать раскаты, но они достигали такой громкости, что не помогала даже подушка, под которую он просовывал голову. На толкание в плечо и пинки Денис не реагировал, а наушники остались в городе. Поворочившись, Ярик решил сменить локацию. В общей комнате уютно устроилась Женя. В соседней спальне мирно сидел Рома, привалившись к стенке, и, кажется, дремал а в третьей, гостевой, на кровати, оказалась навалена груда каких-то вещей вместо спальных принадлежностей. «Засада», — пробормотал Ярослав. Подниматься наверх в хозяйские спальни он счел бестактным. Ника и Коля могли заниматься чем-то, не требующим свидетелей. Да и храб Дениса был слышен из любой точки дома. Быстро одевшись, Ярик пошагал в сторону дома Артема с Настей. Там наверняка были свободные места». С Темой он столкнулся у входа. Тот намеревался вернуть заблудшего Рому в лона семьи. Но Ярик отсоветовал ему это делать, поскольку сам лично видел, что Роме уже не до передвижений. Человек даже раздеться не сумел, сидя отрубился. Получив кое-ка место, он, наконец, уснул в тишине и покое. С утра его мутило. То ли алкоголь оказался некачественным, хотя такого раньше не случалось, то ли годы брали свое но не двигаться, ни разговаривать ему не хотелось. Попив кофе, он ушел обратно в спальню и прикрыл глаза. Сон не шел, но в горизонтале было проще переносить текущее состояние. В доме было жарко, Тема подтопил с утра, и Ярославу не хватало прохладного мартовского воздуха. Поэтому он приоткрыл окно и снова лег, жадно вдыхая легкий ветерок. На крыльце кто-то зашуршал. «Ромочка явился!» предположил парень и оказался прав. Дверь открылась, пропуская гуляку в дом, и Ярик услышал обрывки разговора. Что-то говорила Настя, тихо отвечал Рома, бубнил Тёма. Ярослав не прислушивался к чужому разговору. Наконец, дверь снова отворилась, и Роман с Артемом оказались на улице. В открытое окно Ярику было хорошо слышно, о чем беседовали парни. «Думаешь, она простит мне измену?» спросил Рома. Ярик аж сел на кровати и поморщился от головной боли. Вот это да! Рома-то, оказывается, времени даром не терял? И когда только успел? Неужели? Да нет, Вероника не могла. Коля все время находился рядом. И в спальню он поднимался вместе с ней. Женечка? Но Рома никогда бы на нее не посмотрел. Уж если Настя годами велась вокруг него то лесой, то кошечкой и без особого успеха. Конечно, в городе умудрился накуролесить, поэтому и отрывался весь вечер на эндорфинах. Надо же, оказался почти святым. А дальше Ярослав окончательно перестал верить собственным ушам, потому что Тёма, вместо того, чтобы бежать к Насте с криком «Гони изменников в шею», строго-настрого запретил Роме упоминать о его грехе, мол, если Настя узнает, то ее сердце будет разбито. Конечно, лучше жить, не зная, что у тебя рога. Ярик задумался, а как бы он поступил, если бы изменил жене? Рассказал бы правду, чтобы не быть еще и лгуном, или постарался бы скрыть, чтобы не делать больно любимому человеку? В конце концов он решил, что его это никак не касается, и задремал. На майских праздниках Рома с Настей уже снова обнимались, как ни в чем не бывало, и даже похвастались ожидаемым пополнением и грядущей свадьбой. «Молодец, пацан!» одобрил Ярослав. Сумел сохранить постыдную тайну. А вот Коля с Никой продолжали вялую грызню. Смотреть на это было неприятно, поэтому Ярик старался поменьше общаться с конфликтной парочкой. Тут еще и Ника решила подружиться с новыми соседями и притащила их на очередные посиделки. Ярославу было, в общем-то, все равно. Новые лица его не пугали. А в душе теплилась надежда, что уж при новичках-то ребята станут вести себя по сдержаннее. Но становилось только хуже. Ещё и новый участковый проявил какое-то подозрительное рвение к работе и заставил потушить костер, хотя в компании не было безбашенных малолеток, которые могли бы устроить пожар. Ярик вернулся домой и весь следующий день чинил теплицу, которую за зиму основательно перекосило. От снега полопался поликарбонат, а хлипкая конструкция погнулась и кое-где сломалась. Работы было много — Но парню всегда нравилось делать что-то руками, поэтому он с головой погрузился в процесс и провозился до самой ночи. Не чувствуя ног от приятной усталости, он лежал в темноте, слушая стрекотание кузнечиков за окном. Как вдруг в дверь громко забарабанили. На пороге нарисовались Рома с Тёмой. Парочка выглядела странновато. Рома был бледный, как покойник, с синими губами, бешеными глазами и трясущимися руками. А Артём, напротив, был чересчур весел и бодр. «Приняли что-то, она накрыло по-разному», мысленно предположил Ярослав. Парни вообще-то таким не баловались, но ничем другим он не мог объяснить ни такое их состояние, ни столь поздний визит без приглашения. «И чего мы такие красивые?» рискнул спросить хозяин дома, когда гости вошли. «Кто ромашку напугал?» «Не поверишь», хихикнул Тёма. «Предсвадебный мандраж». «Обычно невесты истерят, а у нас вот, жениха таращит во все стороны». А -а", кивнул Ярик с серьезным лицом. «Кандалы на всю оставшуюся жизнь после пяти минут позора в ЗАГСе? Да шучу-шучу! Я со своей столько лет живу, ни секунды не жалею!» «Есть чем напряжение сбросить!» — потер руки Артем. «Устроим парню мальчишника Кто, если не мы?» Ярослав не испытывал особого энтузиазма по этому поводу. Но отказать не решился. На ромке лица не было, и Ярику стало искренне жаль парня, который явно тяготился перспективой жениться и получить ляльку. Мальчишник затянулся до самого утра. А потом гости и вовсе уснули прямо там же, что совсем не понравилось хозяину дома. Ну а куда было деваться? Тарас закончил рассказывать, и я повернулась к Маринке. «Мне надо, чтобы ты сходила в одно место и выяснила кое-какие детали. И если всё сойдётся то я расскажу, как было дело». Через пару часов подруга уже набирала номер участкового. «Костик, у меня две новости. Нет, хороших нет. Да, нет». Она принялась излагать мою версию событий, с которой все согласились, а я повернулась к Тарасу. «Надо как-то очень постараться донести им мысль про то, что фотоловушка работала в момент трагедии. Не знаю, законно ли врать подозреваемым, но это единственный шанс». «Вызывай как свидетелей, значит», — громко тарахтела Маринка. «Нет, я в своем уме. Как свидетелей, говорю тебе». «От кого по шапке?» «От следака. Он тебе никто. И ему плюсик. Плюсик-хренусик, да?» «Думаешь, прокатит?» — тихо поинтересовался Тарас. «Без понятия», — так же тихо ответила я, пока Маринка обрабатывала участкового. «Но мы сделали все, что могли». «Все, через полчаса жду». Рявкнула Маринка и бросила телефон на стол. «Я еду в город. Без меня Костик не пойдет к следаку. Скинешь мне фотку дерева, где пришпандохана ловушка. Только нормально, чтобы видно было, что она прямо на мостке глядит. А ты, потлатый, осторожнее с местными бабками». «Я не потлатый», — возмутился Тарас. «Тощая пигалица с волосами, пятнами покрашенными и длинный потлатый жеребец. Бабка вас точно описала». Ты же понимаешь, что не нас она в тот вечер видела. Понимаю. Так себе из нее свидетель, если честно. Но меня вы убедили. А я уж постараюсь убедить следователя.